Глава четвёртая. Похоже, мозг сбоит. Я правильно услышала? Он не намерен не то, чтобы отстать от меня, а даже собственные же правила соблюдать не собирается. Эм, кажется, кто-то говорил, что в этом кабинете все обращения на «вы», — злобно-цежуской зубы. «Прости», — наигранно вздыхает шеф. «Расчувствовался. Такой шикарный кофе». «Где готовить научилась?» «Мы не будем вести светских бесед!» Пресекаю интерес начальника. «Мне еще документы оформлять!» Трясу перед его носом бумагами, которые мне мышка отдала. «Где мое рабочее место?» «Может, сами догадаетесь, Анжелика?» Шеф прокашливается и прищуривается. «Какое у вас отчество? Не могу припомнить!» «Сергеевна!» Шиплю в ответ. «Хотя в тех документах, что есть у меня, стоит прочерк. Похоже, бабка-ведьма совершенно не хотела, чтобы я нашла хоть кого-то из семьи, когда отправляла меня на задание. Вот что за жизнь такая? И почему я вообще должна исполнять чьи-то наказы? Они, главное, переругались. Бабуля профукала мужика из-за истины. Отдуваюсь я? Это нечестно». Хочется ввыть, ведь к нечестности добавляется еще и шеф, который явно не планирует просто работать со мной. Его поведение так и кричит, что офис вполне может быть использован не по назначению, как он сам и сказал. Хм. Демьян осматривает меня с головы до ног и цокает. Не похоже. Ну да ладно. Сергеевна так Сергеевна. Ваше место, Анжелика Сергеевна. Чуть не с предыханием произносит мое имя, что меня аж передергивает. Здесь. Взгляд начальника падает на его же стол. Хлопаю глазами, но в голове уложить это дело не могу. Это бред. Вызовите следующего кандидата, а потом возьмите документы и у него. В картотеку внесете на моем компьютере. Слушаюсь. Натянуто улыбаюсь и выхожу из кабинета. Внутри бушует адский огонь, а внешне сохраняя людяное спокойствие. Я найду способ устроить несносному боссу встряску. А пока лучше сосредоточиться на работе. У этого гада ведь есть власть. Еще напишет в характеристике какие-нибудь гнусности. Чего доброго. Как я потом в универе буду выкручиваться? Нет, мне проблемы не нужны. Еще неизвестно, сколько мне одной корячиться, чтобы выживать в этом мире. Ты и Артур могут и не снять проклятие, а это значит, что я никогда не вспомню своего прошлого. Надо учиться жить в этом мире и разработать хорошие заклинания или зелье, которые спрячут меня от глаз вездесущей бабули. Выхожу в коридор, где толпятся практиканты, и смотрю на них. Девчонка, которая была после меня, болтает с подружкой, да так машет руками, что я могу гарантировать. Обсуждают эти мымры меня. Следующий. Улыбаюсь. Настоящий гадючник, хоть и человечник. Я бы сейчас многое отдала, чтобы свалить в какое-нибудь поселение, да хоть к шаманам. Но почему я должна торчать здесь? Ведьма. Шипит вторая бледная мышь, проходя мимо меня. О, ты даже не представляешь, какая! Ухмыляюсь и иду за ней. Раз уж мое место работы около шефа, буду мазолить ему глаза. А вось надоест и отправит меня в другой отдел. Зачем Демьяну вообще личная помощница? Разве эту должность не занимает Марго? Она очень даже подходит, по-моему. Куда ты прешь, курица? Шепотом огрызается девушка, когда я делаю шаг, чтобы войти в кабинет начальника. Растягиваю губы в улыбке и собираюсь ответить, но раздается голос Демьяна, да так, что щелчком захлопываю рот. Уволена, басит шеф. Вздыхаю с облегчением. Я могу идти? Смотрю на него. Что? Кажется, он искренне удивляется. а следом в его глазах начинают плясать бесенята. «Я имел в виду...» Он быстро смотрит в лист, что лежит перед ним. «Светлана, вы уволены. В моей компании не терпят неуважения к сотрудникам». Девушка чуть в обморок не падает. Ноги ее подкашиваются, еле успевают схватить ее. Вой поднимается такой, будто она сирена, только вместо того, чтобы привлекать мужиков, отталкивает их. Анжелика Сергеевна, пригласите следующего. Влаственно требует Демьян. Слушаюсь. Складываю ладони вместе и даже поклон отыгрываю. Тащу за собой Светлану и выхожу в коридор. Следующий. И давайте сразу проясним, а то не хочу, чтобы еще кого-то уволили за меня. Предлагаю жить дружно. Я здесь всего на месяц. И на шефа видов не имею. Смотрю на ту девушку, которую на минус второй отправили работать. Она изумленно вздергивает брови и смотрит на свою ревущую подругу. Передаю плачущее создание в более надежные руки и в этот раз хватаю паренька. Не думаю, что у него есть надежда на молодого и богатого начальника. Собеседование проходит в штатном режиме. Ничего необычного. Простые вопросы по навыкам немного говорят о данных в анкете. Демьян распределяет новичка, я забираю документы, вроде несложно. Иду за следующим. «Эй, ты!» – окликает меня мышка. «У меня есть имя. Бурчу и хочу вызвать другого практиканта. Да плевать я хотела. Поговори с начальником. Уж не знаю, как ты так лихо пробилась, но пусть Светку восстановит. А мне с этого что?» Будете пары ходить и сголяться надо мной? Пусть твоя подруга сама идёт и в ноженьки нашему начальству падают. Её из универа очистят, если она практику завалит. Шепчет девушка, бросая взгляд на Свету и думаю, врут эти девки, как пить дать. В эту компанию даже меня с трудом взяли. У меня полный букет, бюджет, на красный диплом иду, общественной деятельностью занимаюсь. К тому же стильная и красивая. В чертоге успеха попадают лишь избранные. Значит, мне вешают лапшу на уши. Ну, так что ты поможешь? В долгу не останусь. Заговорчивски наклоняется ко мне мышка. Как тебя зовут? Уточняю. Вера. Осматриваю девушку и размышляю. А мне оно на кой? Что такого, она может мне дать? Чтобы я захотела возвращать на работу свою обидчицу, хотя есть у меня парочка мыслей на этот счет. Если выйдет, будешь должна. Ухмыляюсь и подзываю к себе следующего парня. Пусть никуда не уходит. Попробую после всех собеседований поговорить. Получаю сухое спасибо и ухожу в кабинет шефа. Собеседование он проводит быстро по одной схеме и распределяет всех. А когда кандидаты заканчиваются, откидывается в кресле и удовлетворенно вздыхает: "Класс". Не совсем. Подхожу к шефу. Есть еще одна кандидатура. Он быстро смотрит на свой стол и мотает головой: "Нет". Девушка Светлана. У нас вышло недопонимание. Мы все уладили, поговорили с ней. И зачем мне это? С подозрением смотрит на меня Демьян. Вы же не хотите проблем для своей фирмы. Наклоняюсь к нему и кладу на столанки эту светы. Зачем вашему бухгалтеру сто пятьсот бумажек подписывать? А то выходит и я могу просто уйти. Ммм, шантаж. На губах Демьяна растекается обворожительная улыбка. Мне нравится. Может сделку заключим. Сделку? Удивляюсь и выпрямляю спину. Зачем? Хотите увольняйте? Отмахиваюсь и тонко смеюсь. Я точно не собираюсь из-за незнакомки ввязываться в спор шефом. А оно мне надо? Демьян сидит и нагло пиалится на меня. В его глазах будто огоньки пляшут. Гипнотизирует меня и на измор берет. А любопытство уже за горло холодными лапами хватается. Ну же, чего ты молчишь? Какую? Я сдаюсь первой, когда любопытство берет верх.